Глава четвертая. Кэссиди. Время шло, сезоны сменяли друг друга, день распределения старшего все приближался. В обычных семьях по этому поводу устраивали праздник, у нас хорошо, если не похороны. Паула и так видела редко, а теперь он совсем закрылся на чердаке. Настроение у всех начало убывать. В том году у нас никто не ходил на церемонию, но помню, что за два года до этого именно Паул вытаскивал из петли Криса. Я этого не видела, потому что Вия заперла всех, кто младше нее, в комнатах. Однако завывания Киры и Джены все еще стояли в ушах. Все предчувствовали новый инцидент. Полагаю, столько трупов было только у нас. Если бы у нас был обычный приют, то, возможно, все было бы не так плохо. Однако всегда есть «но». Вероятность, что дефектного признают полезным, почти неотличима от нуля. Да, конечно, не все действуют так кардинально. Но на моей памяти еще никто не смог избежать участи уборщика в приюте в случае присутствия на распределении. Пробовали сбегать, но это жесткое нарушение закона и карается оно расстрелом на месте. Да и куда бежать? Мы предпоследний сектор. Границы сильно охраняются, человек с дефектом не сможет пройти незамеченным мимо нескольких десятков тренированных стражей. Чувствовала себя вдвойне отвратительно в последнее время. В отличие от других, у меня не было выраженных дефектов, за что каждый день благодарила жизнь. Тем не менее, смотреть на ребят было больно. В такое время начинала ощущать себя отвратительным человеком, который считает себя лучше других. В чем они провинились? За что страдают? Почему все вышло именно так? Ответов не было и не будет. Их ненавидят только потому, что они отличаются от других. Нелогичный и тошнотворный факт, Атмосфера давила, и мне хотелось просто сбежать. Благо, у меня такая возможность имелась. Стала оставаться у Саймона на выходных, засиживаясь до позднего вечера. Он ничего не спрашивал. Я же старалась вести себя тихо, поглощая одну из его книг за другой. Историю сменила физика, за ней была химия и биология. Старик иногда проверял меня, и я с удовольствием рассказывала о том, что прочитала. В шахматы мы с того времени больше не играли. Саймон сказал, что ему надо на что-то жить, а я, увы, мешаю. Правда, выглядел он при этом довольным. Редко его понимала. В целом, квантовая механика начинала казаться мне проще, чем логика, которой порой руководствовался старик. Как по мне, приносила ему больше проблем, нежели пользы. Каждое утро раскладывала инструменты, В первый выходной убиралась в мастерской, и на этом все мои дела ограничивались. Зато меня вполне вкусно кормили и давали читать книги. Не очень равноценно, но не мне жаловаться. С прошлыми друзьями больше не виделась. Пару раз в голову приходила мысль, были ли они моими друзьями, однако решила не заморачиваться. Меня вполне устраивала моя жизнь. В день распределения дождь лил, как из ведра. До того, как мы добрались к закрытой площади, на нас не было почти ни одной сухой нитки. Благо, на улице было тепло. Я впервые посещала зал для распределения, вернее, зал наблюдения. В зал распределения можно было зайти только один раз, в свою двадцатую весну. Для того, чтобы посетить зал наблюдения, не нужны были какие-то особые требования. Огромная площадь с экраном почти на всю стену. Люди смеялись и перешептывались, царила атмосфера волнительного праздника. От нашей небольшой группы, которая состояла из Паула, Вив, Ханны, Рафы, меня и Чака, все шарахались. Кира и Джена присутствовать в грубой форме отказались. Младших Вия решила не брать. — Глянь, как стараются. Я прям чувствую их отвращение, — усмехнулся Раф. — Это ты еще преуменьшаешь, — вздохнул Чак. — Интересно, а если я сейчас до кого-нибудь дотронусь? Он сразу врачей вызовет? Или после того, как придет в себя после обморока? — довольно громко спросил Раф заставив группу справа, что на нас косились, притихнуть. «Хватит!» — дернула его за рубашку Ханна. «Не вижу смысла быть с ними вежливыми», — фыркнул Раф, догадавшись, что хотела ему передать Ханна. «Мы здесь не за этим», — покачала головой Вив. «Хорошо, считайте, я уже заткнулся», — буркнул Раф. Надо отдать ему должное, он не проронил больше ни слова. Порадовалось, что Паул почти не слышал всего происходящего. Церемония началась, свет немного притушили. Паул небрежно махнул нам рукой и пошел к кандидатам на распределение. На экране появилась совершенно белая комната. «Сюзанна Сехват», — объявил роботизированный голос заставив меня поежиться. Девушка появилась за экраном. У нее немного тряслись руки. «Приложите ладонь!» Снова раскатился по залу тот же голос. Она вытерла руку о штаны, судорожно вздохнула и выполнила команду. По экрану пошла волна трещин, они светились и пульсировали, словно вены. Утраченная технология. Единственная машина в своем роде, и всего три подобных экрана. Считывание информации завершилось спустя несколько минут. На экране появилась проекция девушки и множество различных цифр и параметров, начиная от роста и веса и заканчивая цифровым кодом ДНК. Обработка завершена. Полезность обществу 17,544-476%. Рекомендуема работа в социальной службе по защите воздуха, сектор 796. Поднялась на 200 выше, клево, присвистнул Чак, но все еще за чертой среднего класса, фыркнул Раф. Чтобы попасть в средний класс, нужно хотя бы 50% полезности, а в верхней 70% недостижимые цифры. Ханна печально вздохнула, припомнив факты. Паула долго ждать не пришлось. Он уверенно занял свое место после объявления. Снаружи выглядел совсем нормально. Только смотрел себе под ноги, как будто если бы поднял голову, царившая атмосфера придавила его к земле. — Приложите ладонь! — тот же безучастный голос. Никаких колебаний от Паула не последовало. Та же реакция на экране только в этот раз... Она показалась мне жуткой, словно высасывала его жизнь. Обработка завершена. Полезность обществу 1,821-542%. Рекомендуема работа по уборке и сортировке мусора. Сектор тысячный. В зале послышались смешки. Что еще можно было ждать от дефектного? Он сам такой же мусор. Зачем вообще тратить деньги на их содержание до 20 лет? Вия взяла меня и Ханну за руки. «Пойдемте», — тихо произнесла она и потащила нас к выходу. Пока мы ехали домой, Ханна беззвучно плакала. Вия ее утешала. Раф смотрел в окно, а Чак ушел в свои мысли. Я же чувствовала пустоту.